Глава 28. Интерлюдия. Кабинет директора гимназии. Как прошла подготовка к практике? Яков Иванович явно был не в духе, раз начал собрание с главного вопроса. Обычно директор любил несколько минут поговорить на отвлеченные темы, чтобы прощупать настроение каждого из своих подчиненных. Ну, удивление, хорошо, отозвался Тарас Иванович. Часть гимназистов даже озаботилась подготовкой а некоторые, инженер посмотрел на классного руководителя Литера Ас, так и вовсе превзошли наши ожидания». «Что там?» — пробормотал директор, беря со стола докладную записку. «Школьники опять вообразили себя самыми умными и решили поиграть в предпринимателей? Ну да пусть поиграются, шишки набьют, опыт бесценный получат». «Обратите внимание на Милослава», — вмешалась в разговор Могиня. Он, в отличие от своих одноклассников, думает не о практике, а о возвращении в гимназию и уже взял у меня рецептуру солнечных кристаллов». «Молодец какой!» — отстраненно протянул директор, изучая документы. Отец бы им гордился. «Что по форточнику и толстому? Как обстоит прогресс с их аурами? Серебряный уже практически дышит мне в затылок. Пока браслеты!» Пожала плечами Ольга, умолчав про свои безуспешные попытки залезть Толстому в голову. «Но это временное решение. Если с практики они вернутся без ауры лидерства, то придется их сдавать». «Ладно», — директор поморщился от сказанного, словно откусил пол лимона. «Что с Громовым и Пылаевым?» «Ведут себя тише воды ниже травы», — отозвался их классный руководитель. «Жаль», — поджал губы Яков Иванович. «Совет уже скоро». «Так, ладно. Сколько внутренних заданий найдено и выполнено учащимися?» «Не более 20%, процентов», — помрачнел Светозар. «Они даже до канализации еще не добрались. Я уж молчу про старые архивы и портал в руины Северной крепости». «А у меня написано», — оторвался от докладной директор, «что в библиотеке пропала книга Трикняжества. Тетушка Анна рвет и мечет». «О!» — оживился Светозар. «Может, все еще не так уж плохо?» «Мне кажется», — заговорил отмалчивающийся до этого Демид Иванович, «что Яков Иванович собрал нас по другой причине. Да, развитие учащихся — это важно. Да, практика — это очень серьезно, и парни уже ждут своих распределений. Но есть кое-что первостепенной важности». «Вы про непонятные телодвижения дворян?» — Демид Иванович вскинула бровь Ольга. «Признаться, речь Громова о возрождении должности предводителя дворян меня встревожила». «Я про непонятные движения северян у наших границ», холодно ответил классный руководитель Литер АС. «А мы, я напомню, находимся практически в пограничье». «А еще на предприятие начала поступать сталь отвратительного качества», заметил Тарас Иванович, «и ее по какой-то причине приняли». Не знаю, как обстоят дела на казенных заводах, но думается мне, что княжество в этом году не выполнит обязательства по множеству поставок. «В таком случае тоже выскажусь», — неохотно протянул Светозар. Братство выдвинуло претензии к демонологам по поводу нечеловеческого убийства двух паладинов. «А на носу поправки в бюджет княжества», — добавил Тарас Иванович. «Давненько все так разом не наваливалось. Прямо стихийное бедствие какое-то». У каждого стихийного бедствия есть имя. В мгновенно наступившей тишине голос директора прозвучал словно приговор, а маска добродушного дядюшки сменилась холодным прищуром бывшего военного. А также ранг и звание. Но это дело будущего. Главное для нас, чтобы текущие учебные процессы практика обошлись без эксцессов. Яков Иванович помолчал, хмуро разглядывая сидящих за столом учителей, и добавил. Что бы ни происходило снаружи гимназии, помните, каждый из нас отвечает за любого, я подчеркиваю, любого гимназиста своей головой. И это касается, директор посмотрел на скучающего преподавателя физической активности своим фирменным взглядом, всех. «Мы не подведем, Яков Иванович», – отозвался Демит Иванович, – «а следом за ним и остальные, не подведем». Ну и славненько, на лицо директора вернулась привычная маска добряка. А теперь идите, мальчишки вас уже заждались. Внимание, класс! Все 20 учеников нашего класса построились в коробочку 4 на 5 в одном из ангаров гимназии. Сегодня вы отправляетесь на практику. Негромкий голос нашего классного руководителя, казалось, разносится по всему помещению хотя судя по еще двум таким же коробочкам других гимназистов и постоящим перед ним учителям, зона слышимости как-то контролировалась. Мы стояли возле стены Ангара, перед нами выступали классные руководители, а за ними в центре Ангара стояли все наши преподаватели, за исключением директора. Каждая из пятерок попадет в пусть и соседние но разные локации. В каждой локации есть княжеское представительство. И если с вами приключится какая-то беда, вы всегда можете обратиться туда за помощью, но делать это рекомендуется только в крайних случаях». Демид Иванович помолчал, внимательно всматриваясь в каждого из нас. «Баллы, которые вы и ваши пятерки заработали за первые недели учебы, переведены в бонусные единицы. По прибытии на практику вас будут ожидать приятные сюрпризы, которые, возможно, облегчат вашу жизнь». Демид Иванович остановил свой взгляд на Громове. Во время практики не запрещается использовать финансовую помощь своего рода, но мы не рекомендуем идти легким путем. Поверьте, в уже заработанных вами бонусах будет все необходимое, чтобы достойно завершить практику. Он перевел взгляд на меня. У некоторых, правда, этих бонусов будет поменьше или не будет совсем. Гимназия внимательно следит за вами и выстраивает индивидуальную траекторию развития для каждого одаренного. Не стоит пытаться перехитрить систему. Интересно, это он про зелья или про телегу с фруктами? Или, может, про канистру масла и набор инструментов, которые Славик с Мироном выбили из нашего физика? Но классный уже смотрел не на меня, а на хмурых северян. Повторюсь, испытание по силам каждому из вас. Главное – работать в команде. Димит Иванович сокрушенно покачал головой, видимо, не увидев в лицах северян чего-то такого, чего он хотел. Инструкции вы получите через статуэтку в час пополудни. Статуэтка, инструкции? Почему бы не сказать все сразу сейчас? Что за скупые обмолвки и недоговоренности? Цель проста. Пять демонов пустыни в течение месяца. С вами отправляется один куратор. Пожалуйста, пусть это будет Светозар. Ну, пожалуйста. И это будет, я согласен даже на Ольгу или физика, Игнат Иванович «Класс, просто класс. Мутный физрук, которому на все наплевать. Хотя, может, это и к лучшему. Во время практики вам будут поступать разные предложения». Понизив голос, проговорил классный. «Не спешите отказываться сразу. Для начала хорошенько подумайте. Ни одно из официальных заданий не несет урона чести. Хм, о чем это он? Какие задания? А бонусы, которые вы получите, лишними не будут. Сразу проясню следующий момент. Пятерка Дубровского получает штраф Х4. Пятерка Толстого штраф Х3. Это значит, что вам понадобится, соответственно, в 4 и в 3 раза больше голосов. Голосов? Каких голосов? И что за иксы? Удачи, ребята!» Демитр Иванович обвел нас внимательным взглядом, и я только сейчас понял, что мы для него не просто работа, а нечто большее. «Не посрамите честь нашего класса!» «Покажите всем волю к победе! Утолите свое ненасытное любопытство!» Сделав акцент на ключевых словах, он вопросительно посмотрел назад, как мне показалось, на Тараса Ивановича. Физик едва заметно кивнул, и наш классный как-то в раз выпрямился, так что, казалось, его спина превратилась в идеально прямое боевое копье. «В добрый путь, судари!» Он махнул в сторону неприметной двери, ведущей во внутренний дворик, в котором мы еще не были. «Пятерка Дмитро Громова на выход». Ага, похоже, наш класс закончил раньше всех, и мы отправимся первыми. Я стоял и смотрел на исчезающих за дверью одноклассников и мандраж, не отпускающий меня последнюю неделю, медленно сходил на нет. Я сделал все, что смог, используя предпринимательский опыт дяди, подстелил максимальное количество соломки, спланировал неплохую, в общем-то, комбинацию. Укрепил тело, подкачал, насколько это возможно, мышцы, хотя что там за две недели подкачаешь в любом случае начало положено да и характеристики мои не то что в первый день воин 3 текущий 4 изначальный инженер 2 текущий, 4 изначальный маг1 текущий 3 изначальный внимание распределите полученный ранг пассивная родовая способность сила рода чутье воина скрыта пассивные умения предприниматель плюс 20 к рукопашному бою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 и не более двух, изначально три, к случайному рангу». Проводил взглядом пятерку Прокудина-Горского, исчезнувшую за дверью, и развернул перед глазами вкладку с заданиями. «Текущие задания. Развить ауру одержимости до ауры лидерства. Пройти инициацию. Закончить княжескую гимназию. Спасти принцессу Ривс-Арены. Найти чистый артефакт блокировки». В заданиях меня смущали две вещи. Первое, почему-то, несмотря на полученный от Толстого артефакт, задание не считалось выполненным. Второе, от чего то не было задания пройти практику. Ну да ладно, разберемся. Я проводил взглядом пятерку Толстого и посмотрел на Романа. Тот, уловив мой взгляд, едва заметно кивнул, наш черед. Ну, с Богом. Я улыбнулся, почувствовав, как липкое волнение трансформируется в приятное чувство предвкушения. Как там сказано в положении? Или совершить подвиг, или поднять проблемный регион, или найти необнаруженную стелу, или достичь восьмого ранга в любой стезе, или... У меня есть 30 дней на то, чтобы поднять проблемный регион и получить право основать свой род, и я сделаю все, чтобы этого достичь. Айда, парни, — пробормотал я, шагая вслед за романом. Нас ждет практика.